Часть первая. Знакомство с астралом. Глава первая. Встречи. В метро было жарко и душно. Вентиляция что ли не работает? Народ в шубах, полушубках, дубленках. Зима все-таки. толпится спешат куда-то, задевают друг друга, ругаются. Что интересно, ругаются в основном женщины. Если мужики столкнулись, буркнут что-то под нос и идут дальше. А не дай бог две старушки сойдутся с тележками, орут так, что не слышно, как поезд подходит. Я вышел на Октябрьской кольцевой и по переходу двинулся в сторону Октябрьской радиальной. Туда, где посетило меня в прошлый раз видение девушки в черных одеждах. Я уже зарядился энергией и теперь внутри все дрожало от напряжения. Может, конечно, я сошел с ума, но видение было таким четким, что меня не покидала уверенность в том, что меня будут ждать. Я сбежал по эскалатору на Октябрьскую радиальную и остановился. Я не знал, что делать дальше. Торчать посреди станции – глупо. Искать незнакомку – еще глупее. Я видел ее только внутренним взором всего лишь несколько секунд. И тогда я решил действовать как в прошлый раз. Отошел в сторонку, прислонился к стене и прикрыл глаза. Так легче было искать. Искать – источник силы. Наверняка она излучает огромное количество энергии, раз способно передавать изображение. Ничего. Обычный энергетический шум. Сильные пятна, слабые, темные, светлые. Но ничего необычного. Ничего. Я открыл глаза. Сплошной поток людей, бредущих по своим делам, сливался в единую серую реку. Ничего. Пора к психиатру. Взглянув на часы, отметил, что прошло уже 15 минут. Может подождать еще полчасика? Прислонившись спиной к холодному мрамору, я снова закрыл глаза. И словно провалился в черную пропасть. Я летел сквозь пустоту, черную пустоту, словно космос, без звезд. Дыхание перехватило от страха, такого со мной никогда не было. Вдалеке появилось светлое пятно, которое стремительно приближалось. Это был шар такого вида, словно планета в космосе. Только размером не больше одноэтажного дачного домика. Потом я вдруг нырнул в этот шар. Все случилось настолько быстро, что я ничего не разобрал. Когда в голове прояснилось, я обнаружил, что стою посреди лесной полянки. Голубое небо, зеленая травка. Огромные сосны вперемешку с каким-то незнакомым кустарником. Я был в лесу. В настоящем лесу. Я чувствовал запах листвы и хвои, дуновение ветерка, Неужели я перенесся из метро в лес? Да еще и в лето. «Привет», – раздалось из-за спины. Я резко обернулся. Она была здесь. Стояла, прислонившись к стволу старой сосны. Невысокая девушка мне по плечо Хрупкая такая. В черном обтягивающем платье до пят. Волосы черные, как вороного крыло, рассыпанные по плечам. И глазища. Черные, на пол лица. Да, на колдуньи из сказок она не походила. чем молчишь она улыбнулась и шагнула ко мне теперь нас разделяло шагов пять и я продолжал рассматривать ее девушка красивая больше ничего в моей голове не было я был слишком ошеломлен происходящим как тебя зовут ты новенький быстро спросила она голос у нее был звонкий высокий с таким удобно брать высокие ноты все это мгновенно пронеслось в моей голове и я поймал себя на том что думаю о всякой чепухе «Господи, передо мной настоящая магиня а я думаю о каких-то нотах». «Привет», — ответил я, разлепив непослушные губы. «Я Игорь». «А новенький в каком смысле?» Она улыбнулась и заглянула мне в глаза. «Новенький — это значит, что еще не встречался с людьми в сферах. А ты как раз такой и есть». Она подошла ближе, положила мне руку на плечо и снова улыбнулась. Весело, открыто. «Господи, да она, похоже, просто клеилась ко мне». «Меня зовут Фло. Вернее, так меня называют знакомые». Она приложила изящный пальчик к губам и шикнула, но никому об этом не говори. «Погоди, Фло, какие сферы?» «Где вообще я нахожусь?» «Мне было не до шуток». «Я вдруг подумал, что у меня белая горячка. Я никак не мог поверить в реальность происходящего. Мир передо мной как бы перевернулся с ног на голову, и я не знал, что с этим делать». Точно новенький. Флора смеялась заливчатым смехом, напоминавшим звон серебряного колокольчика. Это, она махнула рукой в сторону леса, сфера моей реальности. Это мой дом. У тебя тоже будет такая, когда-нибудь. Фло обняла меня за плечи и прислонила голову к моему левому плечу. А чернота – это что? Где все это расположено? Я, наконец, пришел в себя немного и стал кое-что соображать. Да называй, как хочешь. Космос, астрал, подпространство, бездны подсознания. Просто оно есть и все. А мы здесь, в своих сферах. Сферы мы делаем сами, фантазируя. И можем изменять. Смотри. Фло шагнула на середину полянки и раскинула руки. Лес дрогнул, как картинка на экране телевизора, и пропал. На его месте раскинулось море. Я стоял на белом горячем песке. Волны плескались в метре от моих зимних ботинок. Аж дух захватило. Я обернулся. Дюны из белого песка простирались до самого горизонта. И небо. Синее, словно специально выкрашенное неведомым художником яркой краской. Я и Фло. На берегу моря. Ну как? Я обернулся на голос и замер. Фло стояла прямо в воде, и пена ласково касалась ее коленок. На ней был только купальник. Если эти две полоски ткани можно было так назвать. Я непроизвольно сглотнул. Да, она была хороша. И тут у меня мелькнула такая мысль. Если она так меняет пейзаж, то почему бы ей не поменять и тело? Интересно, какая она в реале? На себя посмотри, подсказала Фло, шевеля ногой песок. Я опустил глаза. Боже! Стою в одних плавках. А тело реально мое. Жирок, татуировка, все мое. Фло легко подбежала ко мне и снова обняла за плечи. «Ты мне сразу понравился», – заявила она, войдя пальчиком по моей груди. Ее глаза блестели, и руки странно вздрагивали, словно в такт биению сердца. Мне стало немного не по себе. Я такой пройти не ожидал. Что происходит, в конце концов? Погоди, Фло. Я опустился на песок. Как-то все не так. Неправильно это. Раз я в астрале, мне полагается испытать какое-нибудь просветление. Изучать глубины мира, постигать тайны космоса. Так, по крайней мере, было написано в книгах. Я к этому готовился. А тут? А тут молоденькая девушка. Это даже не смешно. Что происходит? Несоответствие было таким разительным, что происходящее не укладывалось в голове. Я вдруг осознал, что сижу на песке в зимней одежде. Дубленка, меховая шапка, все на месте. Я ухмыльнулся, и тут мне полегчало. Я представил, как сейчас сижу в метро на полу, и ко мне уже идут доблестные стражи порядка. Фло, а что сейчас там, в реале? Как я себя веду? Да никак. Фло села рядом и надула свои прекрасные губки. Стоишь у стенки и все. Все, что ты видишь, это у тебя в голове. Воображение как бы. Вот от этого легче мне не стало. Зато я вдруг сообразил, что мне напомнила манера общения Фло. Знакомство в интернете. Легкость знакомств, легкость расставаний, новые люди, новые встречи. Вот это уже укладывалось в привычные схемы, причем легко. Анонимность. Образы плывут. Все может оказаться обманом. И имена, и изображения. Знаем, были. Я вздохнул свободнее. Выходит, астрал – это просто средство коммуникации, вроде большой компьютерной сети? Интересно, сколько здесь людей? Она коснулась моего предплечья, на котором синела татуировка. Что это у тебя? Не разобрать никак. Я уже собирался пошутить по этому поводу, но не успел. Весь мир содрогнулся, словно небольшое землетрясение всколыхнуло его. Черт. магиня закусила губу. Она мгновенно преобразилась. Теперь на ней была черная кожаная куртка, проклепанная железом, и черные же кожаные штаны. Что случилось? Я тоже встал. И, почувствовав тяжесть на плечах, оглядел себя. Вернулись и дубленка, и зимние сапоги, и шапка. Враги! весело закричала Фло. В ее руке блеснула рапира. «Будем драться». «Тебе помочь?» – спросил я, оглядываясь в поисках врагов. «Нет, определенно. Она вела себя так, словно недавно освежилась несколькими фужерами шампанского». «Нет», – протянула Фло немного разочарованно. «Тебе еще рано. Но если хочешь помочь, приходи на эту же станцию в это же время. В следующую субботу. А как я тебя найду?» «Увидишь», – загадочно пообещала Фло и легонько толкнула меня пальцем в грудь. В глазах потемнело, захватило дух. Когда я открыл глаза, то уже стоял в метро, прислонившись к мраморной стене. Я поискал внутренним взглядом свою новую знакомую, но не нашел. Сильно заболела голова. Очень сильно. Я развернулся и медленно побрел к поездам, ошеломленный тем, что произошло. но произошло, но вышел в астрал. но наткнулся там на человека. Не чувствовал я чуда. Чудо с заглавной буквы. Не чувствовал я волшебства. Все было таким нормальным, таким реальным. Наверное, это от того, что я ожидал совсем иного. Чего-то сказочного, волшебного, мистического. Астрал. Я ждал загадок вселенной, а нашел полупьяную девчонку в черной куртке. Жуть. Голова у меня стала не просто болеть, а буквально раскалываться от боли. Я поспешил к переходу на кольцевую линию, дав себе зарок, что как только доберусь до дома, завалюсь спать. Хорошо жить одному. Никто не напрягает, и главное, не надо никому объяснять, где ты был и что с тобою было. Неделя пролетела незаметно. Вроде, когда чего-то ждешь, кажется, что время едва ползет. В этот раз все было не так. Работа, учеба, поездка к маме в деревню – все промелькнуло в едином вихре. Я по-прежнему занимался энергетикой и еще, конечно, пробовал найти фло Проходя по станции Октябрьской, я мысленно искал ее. Искал ее образ, черноволосая, задорная девчонка и не находил. Возможно, потому что она на самом деле выглядела иначе. А возможно, потому что она не хотела, чтобы ее нашли. В электричке я обычно читаю книжки, но в этот раз просто сидел и размышлял. Меня всего трясло. Так бывает перед кабинетом зубного врача или перед каким-нибудь экзаменом. В голову лезли всякие дурацкие картины. Одна мысль перебивала другую, паника одним словом. Кто угрожает Фло? Или что? Фло говорила, не встречался с людьми в сферах. То есть во множественном числе. Значит, бегает толпа таких вот магов по астралу и меж собой рубится. Хорошо, если хоть головы друг друга не рубят. Тут сердце у меня как-то странно прыгнуло. Ведь это не компьютерная игра, не книжка, а на самом деле. Наверное, у них и кланы есть, и мафия своя, и кладбище персональное. Специальное такое, для магов. Мне стало душно, и я расстегнул верхние пуговицы на рубашке. «Зачем я в это лезу?» – мелькнуло в голове. И правда, я не герой, не крутой. Медитировал раз месяц. И чего я лезу в это дело? Этот вопрос занимал меня больше всего. Я чувствовал, что наткнулся на нечто значительное, на то, что навсегда изменит мою жизнь. Но всегда ли к добру такие перемены? Зачем мне все это? Может просто списать все на временные недомогание, пойти купить книжку, прочесть ее с удовольствием, потом купить вторую? И так всю жизнь? Жить в вымышленных мирах? Когда рядом открывается что-то по-настоящему интересное, непознанное, Прислушавшись к себе, я понял, что кроме простого любопытства меня тянет к приключениям от скуки. Жизнь скучна. Утро, кофе, электричка, метро, работа, электричка, кофе, вечер, постель. И так всю жизнь. Если с этим смириться, то жизнь получается страшно однообразной. Появился на свет, пожрал колбасы, попил кофе и в могилу? А ведь многие так и живут. Всю жизнь. Рождаются, колбасу едят. Деньги копят, женятся, потом дети, внуки, пенсии и все. Скучно, опитно как-то. Должно же быть в жизни что-то такое, чтобы серость отступила и мир вокруг засиял яркими красками. Мечты-мечты. Кажется, это называется романтикой. Ну и пусть. Нет, не буду книжки покупать. Пойду на встречу с могиней. Прикоснусь к чему-то необыкновенному. электричка стояла перед самым вокзалом минут 15. неужели и здесь пробки в метро я просто влетел расталкивая неповоротливых бабок с огромными тележками и бегом бросился к экскалаторам опаздывать нехорошо особенно на встречу с девушкой Протискиваясь сквозь толпу я уже знал что опоздаю минут на пять мало но все равно вдруг флоу уйдет на октябрьскую я прилетел в пять минут одиннадцатого ровно пять минут опоздания На этот раз я поступил умнее, сел на скамейку и, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Сердце колотилось, как бешеное. То ли от того, что запыхался, то ли от волнения. Ничего. Точнее, никого. Неужели ушла? «Привет!» – раздалось издалека. Перед глазами расцвел огненный цветок и меня потянуло в его мерцающие глубины. Та же полянка. Фло стояла рядом в кожаной куртке и штанах. «Такая?» как я ее видел в прошлую субботу периоду уходом Солнечные лучи ласково гладили ее по черным волосам. Нехорошо опаздывать. Фло усмехнулась и протянула мне руку. Ничего не соображая, я подхватил ее ладонь и слегка коснулся губами тонких пальцев. «Воспитанный!» – хмыкнула Фло. На этот раз она была отрезвой Никакого блеска в глазах. Движения четкие и уверенные. Извини, Фло, электричка задержалась. Я расстегнул дубленку. Жарко, однако. Она стояла и рассматривала меня. Стало как-то неловко. В прошлый раз события неслись, как снежный гом с горы. А сейчас этот ком тает. Может, она обиделась на меня? Ну, за то, что я тормозил. Фло, я отвел глаза. Нормально, она махнула рукой. Я когда выпью, всегда такая. Не смущайся. Она засмеялась и лед растаял. Она подошла ближе и уселась прямо на траву, скрестив ноги по-турецки. Я опустился рядом. «Фло, а что тогда случилось?» – спросил я. «И как тебе помочь?» «Да так, ерунда, у нас тут местные разборки». Она вытащила из кармана нож и щелкнула кнопкой. «Я тебе потом расскажу». Фло стала втыкать нож в землю прямо перед собой. Игралась с железкой, как мне показалось, довольно нарочито, чтобы произвести на меня впечатление. «А помочь чем?» Я решил все же прояснить ситуацию. «Если они рубят головы друг другу, то увольте, девушки девушками, а фехтовальщик из меня аховый, как и рыцарь». «Ну, помочь можешь». Фло снова улыбнулась. «Давай посмотрим, что ты умеешь». «А как?» – спросил я и тут же пожалел об этом. Крепкий девичий кулачок приложил меня точно в левый глаз, да так, что я опрокинулся на спину. Откатившись подальше, я вскочил и закричал. «Ты что?» Фло осмотрела меня с ног до головы и хмыкнула. Интересная боевая форма. Я опустил голову. Все мое тело было пронизано огнем. Все. До последнего волоска. Жидкий огонь. Фло растерянно протянул я, и огонь пропал. Снова дубленка, джинсы, нормальный вид. Я поднял глаза на черноволосую бестию. Она смеялась, прикрыв узкой ладошкой рот. Че смешного, обиделся я. Да ничего, ответила она. Просто ты так потешно удивлялся. А что это было? Это боевая форма. Или трансформация, та форма, которую принимает тело при угрозе в астрале. И что это значит? Я осмотрел себя с ног до головы. Именно что я сказала. Боевая форма. Если ты ее не удержал, то это плохо. Чем? Реакция плохая, значит фиговый из тебя боец. Да это просто от неожиданности стал оправдываться я. А другую можно форму выбрать? «Можно?» – кивнула Фло. «Только на ее поддержание нужно тратить больше внимания и сил. А их во время боя лучше потратить на другое. Боевая форма как бы зависит от характера человека, от его привычек, убеждений». «Давай, попробуй». «Чего?» – не понял я. «Да форму свою вызвать!» – раздраженная Фло поднялась на ноги. Я сосредоточился и представил, что я огонь. Клубок алого пламени. Через минуту открыл глаза. Фло наблюдала за мной, скрестив руки на груди. «Ну как?» – спросил я. «Никак», – отозвалась Фло. «Не огорчайся, это тренироваться надо, и все получится». «Но у нас времени нет». Она вскинула руки и на ее запястье блеснули часы. «Ладно, скоро начнется. Давай так. Во время боя просто подкачивай мне энергию и не высовывайся». «Это как?» «Я ощущал себя полным идиотом». «Ничего не знаю, ничего не умею. Сейчас плюнет, повернется и уйдет». да так передразнила меня флот так же как скачиваешь только наоборот а когда начнется увидишь рассмеялась фло да ты не огорчайся мы все так начинали а все это сколько в австралии много людей фло снова засмеялась и в этот момент кругом все изменилось деревья стали словно прозрачны и сквозь них проступило поле миг и мы стояли на нем поле ржи вроде от горизонта до горизонта и голубое высокое небо «Началось!» – прокомментировала Фло. Ударил гром, и земля словно подпрыгнула, больно ударив по пяткам. Кругом стали появляться люди. Вернее, человеческие фигуры. Но какое разнообразие! Люди-драконы, люди-львы, люди-снеговики. Черт, да просто все не ухватишь. На конях, на драконах, на коврах-самолетах. Толпа набралась человек в пятьдесят. Все орали, что-то делали, размахивали руками. Меня пару раз толкнули какие-то личности, смахивающие на скелетов. Фло тоже кричала что-то в толпу. Гул стоял, как при взлете самолета. «Не потеряйся!» – крикнула Фло. Она стояла впереди меня. В этот момент все и началось. Прямо перед нами появилась такая же разношерстная толпа и кинулась на нас. Воздух спарывали стрелы, огненные шары, копья, молнии. Началась безобразная свалка, какое-то безумие. Я присел в рожь, чтобы меня специально не целили, и следил за Фло. Это было легко. Она приплясывала на одном месте, иногда вскидывала руки, и с ее пальцев срывались огненные птицы. Иногда две, иногда три. Величиной с воробьев. Они уносились в толпу и взрывались где-то там, далеко. ор стоял такой, что ничего не было слышно. Все звуки сливались в единый гул. Скоро я заметил, что в одеждах наших противников преобладает белый цвет. Фло и ее сподвижники были одеты в основном в черное. Что же получается? Война светлых и темных? Да какая там война? Побоище? Может, снится мне это все, подумалось с тоской. Я заметил, что поверженные личности не валялись под ногами, забрызгивая остальных кровью, а мирно исчезали. Поэтому битва приобрела оттелных к нереальности. Словно огромная игра. И крови нигде не было. И правильно, тела-то нереальные. Игорь! Прорвался сквозь гул звонкий голосок. Я отвлекся, а Фло тем временем махнула мне рукой и отвернулась. Я уставился на ее спину и представил, что нас связывает невидимый канал. Такой полупрозрачный, голубенький. Я ощутил ее силу, свернутую в тугой комок. Она почувствовала меня, и тот час в нее перешла вся моя сила. Вернее, она просто забрала ее единым глотком. Так в жару выпивает стакан воды. Один мощный глоток и все. У меня заболела голова. Странно, я думал, что в сферах не испытываешь боли. Хотя, если испытываешь наслаждение, значит должен испытывать и боль. Я опустился на колени. Невдалеке человек в черном плаще бился со странным существом. Оно выглядело как лев с человеческой головой. Тот, что был в плаще, тыкал во льва длинным мечом, а лев метался из стороны в сторону, уворачиваясь от ударов. В какой-то момент человек прыгнул вперед и размашистым движением снес льву голову. Она кувыркнулась по траве и исчезла, но я успел заметить, что это была женская голова с длинными светлыми волосами. «Больно, наверное», — подумалось мне. Горячий ком подступил к горлу и стало нехорошо. Я выпрямился на дрожащих ногах, одергивая свою дубленку, которая так нелепо смотрелась на этой мешанине. И тут я увидел глаза Фло. Она зло смотрела мне за спину. Чувствуя неприятный холод в спине, я обернулся. Прямо за мной стоял человек в белоснежных доспехах. Настоящий рыцарь. Его меч уже опускался, намереваясь расколоть мне голову. Судорожным движением я выбросил левую руку вверх, пытаясь защититься от удара, и почувствовал, как огонь обнимает меня. Ладонь обожгло, и я увидел, что держу в руке язык пламени в форме меча. В этот момент наши мечи столкнулись. Мой клинок рассыпался светящейся пыль, а меч противника ударил меня точно между глаз. Все вспыхнуло, и мир завертелся, как безумная карусель. Я схватился руками за голову и застонал. Когда я отнял руки от лица, рядом шумело метро. Я с ужасом взглянул на ладони, ожидая увидеть кровь. Ничего. Жив. Голова только болит и ломит все тело. Я перевел дух и тут обнаружил, что кто-то похлопывает меня по плечу. Бросив взгляд направо, я обомлел. Передо мной стоял здоровенный мент и, по-видимому, собирался стащить меня с лавочки. Увидев, что я открыл глаза, он сказал, «Ты чё, пьяный?» Я встал. «Да не, командир, порядок. В ночную смену за компьютером сидел, устал вот». Тот подозрительно глянул на меня. Здоровый такой, короткостриженный, сам похож на шкаф. Голова формой напоминает куб, многозначительно похлопывая по рукоятке резиновой дубинки, что была прицеплена к его поясу. Страж порядка рявкнул Документы. Чёрт. Только в милицию не хватало загреметь. Пронеслось в голове, пока я копался во внутреннем кармане. Тут мои пальцы наткнулись на паспорт и я облегчённо вздохнул. Вот. Мент принялся листать мой паспорт. Такой вид у него будто читать умеет. Дыхни. Я отдыхнул, стараясь держаться прямо. Голова раскалывалась от боли в затылке, ноги дрожали. Хорошо, если морды не опухшие а то точно загребут. Где-то заголосила бабка. Мент сунул мне паспорт в руки и буркнул. «Давай, иди отсюда». Затем он лениво побрел на старческие вопли. Я повернулся и медленно пошел к эскалатору, пытаясь мысленно восстановить ход битвы. Ничего. Голова заболела сильнее. У самого эскалатора я обернулся. Мент смотрел на меня, прикидывая, догнать или не стоит. Я решил не искушать судьбу и двинулся вперед, хотя надо было остаться и поискать фло. Ладно, если я жив, значит и остальные в порядке. Я вернулся домой совсем разбитый. Жутко болела голова и ломила все суставы. Как при температуре. Состояние такое, будто танк переехал. Несмотря на то, что было около часу дня, я лег спать. Проснулся в девять, поужинал и снова залег, выпив на ночь аспирин. Голова у меня жутко болела весь следующий день. Правда, воскресенье уже не так сильно, а понедельник вообще прошла. Снова началась рабочая неделя, но мои мысли занимала предстоящая суббота. Я, конечно, каждый день, проходя через октябрьскую, пытался найти следы Фло в энергетической картине. Но все без толку. Вся надежда на то, что в следующую субботу Фло захочет повидаться со мной. Правда, я был сильно ослаблен, все упражнения проделывал на автомате, совершенно не чувствуя течения энергии. Создавалось такое впечатление, что флоу выпила всю мою силу. В среду я почувствовал во время своих упражнений слабое жжение в руках и немного успокоился. Не все потеряно. Я стал заниматься энергетикой дома, посвящая этому все свободное время. В пятницу я восстановил все свои, как оказалось, небольшие силы. Энергия свободно циркулировала по телу, и я мог скачивать ее с других людей. В метро я научился различать различные виды энергии. Скользкая и холодная у людей чем-то больных. Ее не стоит брать. Настроение резко падает, да и самочувствие ухудшается. Не думаю, что этим можно заразиться, но все же я игнорировал такие поля. Теплое и мягкое – энергетическое поле здорового человека. А похожее на огненный шар – Это поле тех, кто вплотную подошел к состоянию энергетика. С ними труднее всего. При попытке скачать у них энергию, они сами пробовали забрать мои силы. Правда, они делали это неосознанно, и я мог легко пресечь эти попытки. Я едва дождался субботы. Приехал на октябрьскую в 9.30, то есть за полчаса до обычного времени встречи, и уселся на уже знакомую лавочку. О том, стоит ли встречаться с Фло или нет, я уже не размышлял. Я жаждал этой встречи. Жаждал информации, объяснений, рассказов. Мне хотелось знать. Все и сразу. Я сидел с закрытыми глазами и отслеживал все энергетические итоги. Вот мимо проплыл огромный огненный шар. Это поезд. К сожалению, с неодушевленных предметов мне не удавалось скачать энергию. Может, просто не умею? Вот среди серого однообразного потока мелькнул огненный силуэт. Энергетик. Либо йогой занимается, либо спортсмен-профессионал. У них тоже высокий энергетический уровень. Минут через 15 я почувствовал какое-то шевеление в астрале. Черт, наверное, это все-таки не астрал. Просто я не знаю, как по-другому называть эту огромную систему. Может параллельным миром? Так вот, токи энергии ускорились... Можно сказать, что я почувствовал дуновение энергетического ветерка. Я постарался как можно яснее представить себе Фло. Черноволосая. В кожаной куртке такая, какой я запомнил ее во время боя. Я сосредоточился на ее образе и попытался прощупать пространство вокруг себя. И не зря. Где-то вдалеке мелькнуло Фло. Вернее, ее фигура лишь на секунду выплыла из тьмы, но я успел заметить, что на ней черное длинное платье. Я представил ее в этом платье и снова устремился на поиски. Пространство раскрылось мне навстречу темным цветком, и я провалился в него. Оказалось, что сижу на камнях. Причем эти самые камни было довольно неприятно ощущать. Впереди находилось большое светлое пятно, которое мягко мерцало. Привет, Игорь. Тут я окончательно освоился и понял, что нахожусь в маленькой темной пещере, а снаружи идет дождь. Привет, Фло. Я устроился поудобнее. «Как дела?» «Ничего». Она выплыла из темноты, словно призрак. «Как у тебя?» «Я беспокоилась за тебя все-таки в первый раз». «Нормально», – ответил я всем видом своим, стремясь показать, что подобная ситуация для меня – мелочи. Девушка тем временем подошла поближе и устроилась на камнях рядом со мной. «Фло, а что остальные?» «Тоже живы». Я повернулся так, чтобы посмотреть ей в глаза, но мне не удалось. Она сидела спиной ко входу пещеры, и я видел только ее темный силуэт. Живы. Фло кивнула и замолчала, не поддержав разговор. «Что-то у тебя настроение не ахти», – сказал я, видя, что Фло не намерена продолжать разговор. «Разбили нас тогда. В ту субботу. Но ты мне здорово помог, правда». Фло поднялась на ноги. «А тут действительно мрачновато. Тоску нагоняет». Она щелкнула пальцами, и пещера растворилась в темноте. Через секунду мы очутились на поляне. Та самая поляна, яркий солнечный свет, пение птиц. Фло была в своем черном платье, и ее черные волосы рассыпаны по плечам мягкими волнами. «Вот так-то лучше», – сказала она, улыбаясь. «Ничего, сегодня мы им покажем. Ведь ты поможешь мне?» «Фло, я расстегнул дубленку». «А что это за война?» «И откуда столько народу?» Фло села в шезлон, который непонятно как появился. «Война всегда». Нас называют темными, их светлыми. Вечное противоборство». Она вытянула руку вперед, и в ее ладони оказался бокал с красным вином. Рядом появился маленький столик, состоящий как бы из хрустальных шариков. «Темные», – хмыкнул я. «Да это ерунда. Темные, светлые. На самом деле обидели моего друга, а я ему помогла». И все понеслось. А народу не так много, как кажется. Просто некоторые создают модули. Энергетические конструкции, которые принимают участие в битве. Я внимательно слушал ее. Становилось жарковато в дубленке, и я рискнул. Я представил, как дубленка исчезает. Ого! Удивленно произнесла Фло, отрываясь от бокала. На мне теперь был кожаный жилет, накинутый на голое тело, и синие классические джинсы, протертые на коленках. Лицо и фигуру я оставил свои. Настоящие. «Неплохо», – продолжила Фло, ставя бокал на столик рядом с шезлонгом. Фло поднялась и облачилась в свой кожаный прикид. В руке ее блеснул длинный тонкий меч. «Скоро начнется», – сказала Фло. «Приготовься». Она улыбнулась. Шезлонг за ее спиной пропал. Пропал и столик вместе с бокалом. Фло прикрыла глаза. Это началось так же, как и в прошлый раз. Мир вздрогнул. Лес стал прозрачным, задрожал и исчез. Мы стояли на каменистом плато, над которым висел серый туман. Казалось, что все вокруг погружено в вечные сумерки. По всему плато были видны лужи кипящей лавы, от которых исходил невыносимый жар. Эти лужи дымились, распространяя жуткое зловоние. «Не зевай!» – крикнула мне Фло. Справа и слева возникали фигуры, разительно отличавшиеся друг от друга. Скелеты, монахи в капюшонах, грифоны, драконы и просто бесформенные куски странной материи. На этот раз я уже не удивлялся и рассматривал прибывающее войско более спокойно. Я научился различать модули и их хозяев. Модуль представлял собой плотный комок энергии, от которого к хозяину тянулась тонкая нить. Иногда нити не было. Автономные такие модули. А от некоторых, наоборот, нити тянулись сразу к нескольким хозяевам. Занятый своими исследованиями, я пропустил начало битвы. Очнулся только тогда, когда фло хлопнуло меня по плечу и устремилась к гущу боя. Как и в прошлый раз, снова сошлись две вопящие на разные голоса толпы. Скрежек, звон, скрики его и разносились по всему плата. Я следил за фло, которое ловко орудовало мечом в десяти метрах впереди меня. Это не было боем двух армий. Это скорее громадная свалка, в которой довольно трудно было определить, кто за тебя, кто против. Царила полная неразбериха. Порой у меня возникало впечатление, что это не бой, а простое месиво, где каждый сам за себя. Флор рубилась на мечах с каким-то драконоподобным модулем. Неподалеку стоял его хозяин в рыцарских доспехах и целился в Фло из огромного арбалета. Я вытянул руку и представил, что пламя скользит по моим венам. В тот час с моих пальцев сорвалась крупная искра и ярко светясь ушла в арбалетчика. Достигнув его, она просто впиталась в доспехи. а их хозяин обратил внимание и на меня. В мою сторону понеслась стрела, оставляя за собой след, словно у нее был реактивный движок. Я почувствовал, как меня окутывает тепло. Моя боевая трансформация сама вступила в дело, и стрела, достигнув моей огненной оболочки, растворилась в ней. Фло на секунду обернулась и гневно махнула мечом в мою сторону. Я догадался, что она сердится на меня за то, что я расходую энергию попусту, вместо того, чтобы помогать ей. Я сотворил тоненький канал от себя до Фло, и она тот час качнула из меня энергию. На этот раз я был настороже и отдал ей небольшую часть своего запаса, что никак не отразилось на моем самочувствии. тотчас невидимый вихрь откинул от Фло и монстра и его хозяина. Сама Фло бросилась вперед, и я потерял ее из виду. Как это затягивает! Делай, что хочешь, все равно ты остаешься жив, и твой противник тоже. Военное безумие. Кто не мечтал рубиться на мечах плечом к плечу с товарищем так, чтобы это было по-настоящему, но без угрозы для жизни? Великая игра. Теперь я понимал их. Какая в общем разница? Светлые, темные. Просто это выход для накопленной энергии, причем довольно безопасный. Шум усиливался. В общем, Мессиве трудно было разобрать, кто кого побеждает. К тому же я не совсем был уверен, кто здесь свои, а кто чужие. В этот момент в самом центре боя полыхнуло. Огненный столб поднялся, казалось, до самого неба, и землю стряхнуло так, что я свалился в какую-то лужу, заполненную теплой грязью. Когда я поднялся, в центре поля боя было чисто, словно выжженный круг, диаметром метров десять. Спекшаяся земля покрылась трещинами. Ошеломленный я замер на месте, боясь пошевелиться. В этот момент резкий звук трубы разнесся над полем боя, заглушая все звуки, сопровождавшие битву. Я вскинул голову и застыл с открытым ртом. С неба спускался ангел, нормального человеческого роста в белой тоге, с крыльями похожими на орлиные Он светился, словно маленькое солнце, и сжимал в руках длинный в свой рост меч. Ангел опустился на землю рядом со мной и воткнул с размаха свой меч в каменистую почву. Затем громовым голосом крикнул, заглушая шум битвы. «Прекратить!» От его меча, вошедшего в землю почти наполовину, стали расползаться трещины, разрывая каменистую почву. Битва прекратилась. Почти половина ее участников исчезла. Остальные разбились на маленькие группки и старались держаться подальше от ангела. «Сколько можно говорить?» Нельзя использовать энергию такого класса. Я обернулся. Ангел исчез. На его месте стоял обычный парень и держался за рукоятку меча. Парень, как парень, лет 25, может больше. В джинсовых костюме, тощий, черная бородка и синие глаза – вот и весь ангел. В этот момент он обратил свое внимание и на меня. «Ты кто такой?» – спросил он нормальным голосом. «Новенький», — ответил я, возвращаясь к образу в джинсах и жилете. «Ты как сюда попал?» — заинтересовался ангел. «Знакомая привела», — спокойно ответил я. От бывшего ангела исходил поток чистой и спокойной силы. «Какая знакомая?» — спросил он, пронизывая меня взглядом своих небесно-голубых глаз. Я отвел взгляд и стал рассматривать каких-то подозрительных личностей в плащах, которые спорили о чем-то неподалеку от нас. — А ты кто такой? — спросил я в свою очередь, и тотчас пожалел об этом. Невидимые тиски сжали меня так, что я не мог двинуться. — Так кто тебя привел? — Ну, девчонка одна, — ответил я, понимая, что шутить с этим парнем не стоит. Фло назвалась. — Ведьма. В уста хангела это слово прозвучало как ругательство. Невидимые оковы спали с меня, словно шелуха, и я расправил плечи. «Почему ведьма?» – спросил я, шагнув поближе к бывшему ангелу. Он отвернулся от меня, словно потерял интерес к моей персоне, и теперь рассматривал поле боя, словно хотел определить, кто же ответственен за применение запрещенной энергии. Не поворачивая головы, он все же соизволил ответить. «А «Она энергию с тебя качала?» «Ну?» «Так скажи спасибо, что жив остался». Мне стало как-то не по себе. Какой-то неприятный холодок пробежал по спине. «А что? Разве от этого можно коньки отбросить?» Ангел внимательно следил за тем, как игроки расходятся, исчезают, выходя, по-видимому, в реал. «Можно», – наконец отозвался он. «Если сердце слабое, она должна была тебя предупредить и вообще не пускать тебя на эти игры». «Все-таки кто ты такой?» – спросил я, стараясь, чтобы этот вопрос не прозвучал слишком грубо. «Меня зовут Кирилл», – отозвался Ангел. «Я присматриваю за этими анархистами», – чтобы они не поубивали друг друга. «Нет, ты посмотри!» Внезапно взъярился он, указывая на ребят в черных плащах, чей спор грозил вылиться в новое сражение. Уже блеснул металл, и огненные блики побежали по плащам. «Идиоты! Это же сады садомазохисты! Это больно, иногда смертельно, но они продолжают друг друга калашматить. А представь, какие возможности для художника! Рисовать силой воли!» Кирилл умолк и помрачнел. «Погоди, Кирилл, я ухватил его за руку, видя, что он собирается пройтись по полю боя. Почему они не анархисты? Потому что болтаются, как говно в проруби. Одни светлыми называются, другие темными, а по сути одинаковые. Не хотят цивилизованно общаться». «А что, есть цивилизованные?» «Есть». Кирилл внимательно посмотрел на меня, словно запоминая мое лицо. «А как к ним присоединиться?» – спросил я. «Что-то я разболтался», – медленно сказал бывший ангел. «Ну да ладно. Запомни мое лицо, мой образ. Когда вызовешь меня сам, тогда поговорим. Считай, что это испытание. И ради всего святого не ходи на эти игрища и не общайся с Фло. Ты не представляешь, как она тебя подставила. И если можешь, не качай энергию с людей. Довольствуйся тем, что отпущена природой». «Заметанно», – отозвался я, – И только собрался спросить Кирилла, как же его все-таки вызвать, как меня окутала тьма. Кирилл просто вытолкнул меня обратно в реал, не шевельнув даже пальцем.